Глава 15 Надежда не явилась в кают-компанию на завтрак, и обеспокоенный Камиль пошел узнать, что случилось. Он застал ее в медицинском отсеке. Девушка сидела на крышке универсальной капсулы, в которой провела ночь, и прятала лицо в ладонях. «Наденька, что случилось?» — ласково спросил он. «Я представила, что никогда не увижу папу и никого из тех, кого знала всю жизнь. «Если ты откажешься лететь со мной, я пойму». Она вытерла рукавом лицо и посмотрела на него красными от недавних слез глазами. «Камиль, а ты действительно думаешь, что вечная любовь возможна? Не надоест за тысячу лет одна и та же физиономия?» «Почему нет?» «Чисто теоретически. Даже когда люди думали, что бесконечная физическая жизнь невозможна, Они слагали песни про вечную любовь. Представь себе, чем дальше, тем она сильнее, и ты уже не мыслишь себя без своей половины, и никто другой не нужен, а лицо, да и фигуру можно и поменять для разнообразия, если понадобится. Я научу тебя пользоваться бьюти-трансформатором. Легран решил посвятить этот день тому, чтобы уладить все вопросы с надеждой и иерархом. Поэтому в Китае и Японию за недостающим золотом решил сам не лететь, а отправить в качестве командира Майю. Инженер принял назначение с юношеским энтузиазмом и горячо заверил Старпома в том, что оправдает оказанное доверие. Челнок улетел. Элегран с Одинцовой отправились в Омск на турбоплане. По дороге они договорились, что Надежда поговорит с отцом сама а потом уже, в зависимости от результата, подключится Камиль. Старпом ждал на некогда роскошном, но ныне чрезвычайно облупленном диване в комнате через стену от кабинета иерарха. Первые полчаса было тихо. Потом стена стала пропускать звуки. Слов различить было невозможно, но интонация через кирпичи проникала. Голос Анатолия Максимовича был тверд и, казалось, в пух и прах разносил всю аргументацию дочери. В нем преобладали басовые тона. В тоне надежды слышались истерические нотки. Продолжалось это невыносимо долго, и предчувствие у Камиля постепенно становилось все дурнее. А на что он рассчитывал? На одной чаше весов у надежды родной отец, но другой — чужак, пришелец с другой планеты, с которым она знакома всего несколько дней. В конце концов, он не выдержал и решил положить конец семейной размолвке, отказавшись от своих нелепых претензий на пожизненную компанию земной принцессы. Легран решительно вышел из комнаты, подошел к двери кабинета, взялся было за ручку, но тут до него донеслась отчаянная тирада надежды. — Папа, ты же прекрасно понимаешь, что это все сказка, рассчитанная на дураков. Они хорошие люди, добрые но темные, с ними же говорить не о чем. Любого возьми из своих ближайших учеников и сделай его своим преемником. Они-то верят в это фуфло!» Раздался звук, будто что-то тяжелое хлопнуло сеппал. А я верила только в глубоком детстве. «Не смей поступать так! С дедушкиной книгой, мерзавка!» пронзительно заверещал иерарх. Камиль на цыпочках вернулся в комнату ожидания, и тихонько прикрыл за собой дверь. Видимо, он попал на кульминацию разговора, потому что голоса за стеной становились все тише и спокойнее, пока вовсе не перестали быть слышаны. Еще через полчаса дверь приоткрылась, и голос иерарха спокойно произнес. «Господин Легран, прошу пройти ко мне в кабинет!» Надежда стояла у окна, отвернув лицо в сторону улицы. Одинцов прошел к горящему камину и развел руками, предлагая выбрать любое из двух кресел, как во время их первой встречи. Его взгляд из-под насупленных бровей был холоден и суров. Даже чугунный бахус над очагом, казалось, утратил свой задор и лупил зенки, подсвеченные пламенем на пришельца с вызовом. Алеграно уселся в ближайшее к нему кресло. К этому моменту он был уверен, что его карты биты. Ему было горько и стыдно. Иерарх садиться не стал и, как будто издеваясь, заговорил не сразу. — Надо было нажимать на красную кнопку сразу же, как только вы появились. Камиль смолчал обреченно. — Что ты сделал с ней за эти дни? Как сумел так быстро запудрить мозги? В голосе иерарха проскочила искра отчаяния, которая лишь зашипела, упав на пепелище надежды в душе Камиля. Иерарх прошелся по кабинету. Камиль следил за ним, затаив дыхание. Тот остановился за спиной у дочери. «Самый последний резюмирующий все вышеизложенное постулат этой великой книги — Анатолий Максимович направил указывающий перст на фолиант, несколько криво лежащий на его рабочем столе. Гласит, не пытайся покинуть Омск. Это каждый здесь всасывает с молоком матери. Какое счастье, надежда, что твоя мать не видит, как ее дочь, плюет на все святое, что только можно. Не надо, так, папа, всхлипнула девушка. Анатолий Максимович рассеянно как будто, желая утешить, поднес руку к ее голове, но тут же отдернул. Однако первый постулат Последнего Завета звучит так. Конечное человеческое существование смысла не имеет, и он, как это ни странно, объединяет вашу науку и нашу религию. Есть решения, которые люди, ответственные за судьбу своего народа, должны принимать быстро, — Суровые решения. Насколько это возможно, объективные и справедливые, даже идя вопреки позывам отцовского сердца? Он подошел к свободному креслу и, наконец, уселся в него. Поднял глаза к потолку, как будто моля о совете. Повисла тяжелая пауза. Надежда повернулась к отцу. Бледная, с красными глазами, бедняжка, возможно, в жизни столько не плакала, как в этот день. Легран вцепился в подлокотники и тоже готов был молиться, чтобы эта пытка поскорее закончилась. Уже даже с любым результатом. «Благословляю вас на все четыре стороны!» — наконец промолвил иерарх. Надежда кинулась к нему, упала на колени и принялась осыпать поцелуями и орошать слезами его руку. «Спасибо, спасибо, папочка, ты лучший!» Растерянный старпом не верил своему счастью. Он уже был готов поступить так же, как она, но удержался, встал и склонил голову. Анатолий Максимович тоже поднялся. Поднял с пола дочь и соединил ее и Камиля руки. Потом, когда они остались одни за столом, изрядно пьяный иерарх говорил Старпому со слезой в голосе. — Кроме того, что я потерял единственную дочь, так я еще и предал свой народ. Днем я воспитывал изнаденьки свою преемницу, а ночью молился, чтобы ее минула чаша сия. И Господь услышал меня за каким-то чертом и прислал тебя. Надеюсь, ты сможешь дать ей лучшую судьбу, чем та, что была уготована ей здесь. И только попробуй обидеть ее, ты знаешь, красная кнопка у меня всегда под рукой. Они сидели вдвоем. Изможденная переживаниями этого дня Надежда ушла спать в свою комнату. — Не надо кнопку, Анатолий Максимович. — А что вы имеете в виду? Камиль тоже был пьян и с трудом подбирал слова. — Ты можешь называть меня папой, сынок? — перебил его Анатолий Максимович. — Мне сложно будет это делать. Вы меня в два раза младше. Так что за судьба такая была ей уготована? тебе только скажу зитек иерарх перешел на громкий шепот как на духу ты ведь улетишь и никому не расскажешь ты представляешь как тяжело обманывать свой народ даже из лучших побуждений это наше родовое проклятие почему обманывать а, -а, -а я кажется понял камиль посмотрел на собеседника с ужасом и тоже стал говорить шепотом, «Вы что, сами в свою религию не верите?» Чтобы нести людям Слово Божье, самому верить в Него нельзя, потому что однажды ты, если мозги есть, усомнишься, начнешь проверять, и окажется, как сегодня выразилась надежда, что все — фуфло, и тогда вот экзистенциальный кризис, депрессия, мысли о самоубийстве. Я знаю, что, говорю, прошел через все это. Мой отец обобщил и переписал святые писания всех авраамических конфессий, выбросил оттуда нелепые и противоречивые места, выкинул концепции страшного суда, ада, божественных проверок путем страданий и лишений, но самой сути того, что человека якобы создало мыслящее существо, он выморать оттуда не смог. А этот тезис легко опровергается, стоит лишь немного подумать об этом непредвзято. И вот однажды, когда мне было четырнадцать, я подступил к отцу с вопросами, коих было три. Первый. Зачем вся эта таинственность вокруг жизни после смерти? Что стоит всемогущему устроить детям своим экскурсию в рай, чтобы не сомневались они и не боялись? Второй. Почему не позволишь душам умерших общаться с живыми? Зачем разлучать родных людей и заставлять их страдать? Что это за рай такой, если их родные скучают? И третий, главный. Зачем все эти потопы и армагеддоны? Почему? если ты всемогущ, нельзя сразу сделать всех людей добрыми и милосердными. Зачем устраивать весь этот цирк? Зачем издеваться над любимыми чадами? Господь что, садист? Извращенец?» Отец велел вытереть сопли и сказал, «Теперь ты готов узнать правду». Иерарх налил по рюмке и поведал, что когда Один решил придумать свою религию, он делал это не для себя а для людей». Закончил он фразой, которую любил повторять его отец. «Для того, чтобы сделать свой народ счастливым, самому нужно быть несчастным». После очередной дозы спиртного Камиль начал чувствовать, что теряет нить беседы. Поэтому он достал хрустальный флакончик, втянул от души аромат, и в голове сразу прояснилось. «Любая религия произрастает на ниве благих побуждений». Изрек он и протянул флакончик Анатолию Максимовичу. Ее создатели пытаются сделать жизнь людей более сносной в этом жестоком мире. Примирить с ужасной и бессмысленной действительностью. Но потом оказывается, что эта религия прекрасно подходит для того, чтобы смирить с чем и с кем угодно. И тогда приходят люди, которые начинают использовать ее в корыстных целях. «Есть такая вероятность». — выдохнул иерарх и отдал Старпому пустую тару. «Правитель может быть сколь угодно хорошим и справедливым. Но как быть уверенным, что его преемник будет таким же? Где гарантия, что его не испортит власть?» — заметил Камиль. «Все ты правильно говоришь. Значит, хороший правитель должен воспитать себе достойного преемника. Я готовил надежду». Я даже библиотеку хотел сжечь, чтобы она еретиков всяких не читала. Теперь не знаю, успею ли подыскать ей замену, и вообще, получится ли это сделать. — Послушайте, папа, а вы хотите когда-нибудь увидеть внуков? Может, летим с нами? — спросил Камиль, уже зная ответ. — Спасибо, конечно. — Анатолий Максимович криво улыбнулся. — Ты добрый человек. Но ты же сам понимаешь, что я не могу бросить свой народ. Это была бы одна из величайших подлостей, которые видела эта планета. Ну так давайте мы вам все-таки жизнь продлим. И народ ваш своим правлением надолго осчастливите, и другого преемника воспитать успеете. А мы с вами переписываться будем. Правда, письмо пятьдесят лет в одну сторону идти будет. Теперь... «Мне эта идея не представляется такой плохой, как раньше», — встрепенулся иерарх. «Я подумаю». «Подумайте, подумайте. Всем вашим людям сделать это не получится, но вам можем». «В любом случае, всем не получилось бы. Как бы я им это объяснил? Мы не должны от вас никаких даров принимать, тем более высокотехнологичных. А свое долгожительство я легко объясню. Вон и папа у меня долгожителем был». Да и про отцы все библейские помирать не торопились, наделенные такой божественной особенностью. Ну вот и прекрасно. Надо будет только вас на луч надежды на пару дней свозить. Не проблема. Заодно со старейшинами вашими познакомлюсь. Надо же красные линии провести. Надо еще придумать, как объяснить людям, что Наденька улетает, посетовал иерарх.